17. На следующий вечер кто-то энергично постучал в дверь, Ави открыла и с удивлением увидела мистера Уорда. Он кашлянул. Можно поговорить с мистером Лопесом. Папа подошёл и остановился за спиной Ави. Чем могу помочь? Выйдем на пару минут. Папа взял пиджак и закрыл за собой дверь. Ави подсматривала в окно, жалея, что ничего не слышит. Папа прислонился к грузовику, скрестив руки на груди, а мистер Уорд что-то ему говорил, стоя в своей обычной позе, заложив руки за спину и расставив локти. Потом он сел в машину и уехал, а папа, хмурясь, вернулся в дом. Что там, Виктор, спросила мама? Он видел, что вандалы устроили во дворе Ямамоты и предлагают своё решение. Он хочет встретиться с Кеннотом Ямамотой и купить ферму. говорит, когда он в первый раз это предложил, они обиделись, потому что цена была слишком маленькая. Сейчас он это понимает. Я ему передал, что сказано в письме. Мистер Ямамото ни в коем случае не хочет продавать ферму, но, но что? спросила Эви. Мистер Уорд сказал: "У каждого есть цена, и он прав". Он говорит, если Ямамото согласятся продать, то он подумает и возможно, наймёт меня управляющим, но не дал никаких гарантий. Я сказал, что организую ему встречу с Кэнатом, потому что эти вопросы решать не мне, а мистеру Ямамото. Мистер Орд желает внимательно осмотреть все постройки изнутри и снаружи: дом, сарай, гараж, до того, как приедет Кеннет. Айви почувствовала, как кровь бросилась у лицо. Что если он заметит дверь в шкафу? Зачем это ему? спросила Айви, стараясь говорить небрежно. Говорит, чтобы подготовить достойное предложение. Он приведёт с собой своего поверенного посоветоваться. Но я чую тут что-то ещё. Пап, я, кажется, знаю. Сёзен говорила, её папа считает, что Ямамото японские шпионы. Что? изумилась мама. Шпионы? Ай,ви, что за чушь? Мама, я не придумываю. Сёзен говорила, её папа считает, что в доме спрятаны карты и секретные документы, которые помогли японцам разбомбить Пёрл-Харбор, и если получится это доказать, их посадят в тюрьму, а ферму заберёт банк и продаст любому желающему. Мама посмотрела на папу. Виктор Папа потёр подбородок. Всё сходится. Если мистер Ямамото не захочет продавать ферму, а мистер Уорт исхитрится что-нибудь откое доказать, это будет для него другой способ всё-таки заполучить участок. Он меня спрашивал, заходил ли я в дом и что там есть. Я ответил, что вы с Айви заглянули во все шкафы и ничего не нашли, кроме личных вещей. Правильно сказала мама. Дайви да, Айвик внула, внутренне поёжившись. Он сказал, что всё равно был бы весьма обязан, если ему позволят всё смотреть самому. Десктон не хочет покупать ферму, если подтвердится, что там происходила какая-то антиамериканская деятельность. Это мол создаст ферме дурную репутацию, её будет сложно снова продать, если что. Я думаю, всё так и есть, как сказал и Сьюзен. Мистер Орд хочет найти улики против Ямамото, чтобы заполучить то, что ему нужно, а поверенного приведёт в качестве свидетеля. Виктор, ты шутишь? Гильермо много лет работал у мистера Ямамото, уж, наверное, он бы что-нибудь заметил. Лус, я не шучу. Мистер Орд Я по глазам вижн верит, что если выживет с фермы Ямамото, тем самым защитит свою семью и всё округу. Для него это дело личное. Он считает, что Кен не виноват, что его сын погиб, сказала Айви. Мама наморщила лоб. Что? Как он может быть виноват? Мистер Уорд говорил, их сын погиб в Пёрл-Харборе. Мистер Уорд не хотел, чтобы Дональд пошёл в морскую пехоту. Окени его говорил, потому что они были лучшими друзьями, объяснила Лайви. Ох, какая же у него каша в голове. Вот бедняга, вздохнула мама. Виктор, и ты его впустишь в дом? А что я могу сказать? Если я не впущу, а мистер Орд всё-таки уговорит Ямамото продать ферму, он мне это припомнит, понимаешь? Он не наймёт меня управляющим. И нам снова придётся переезжать на новое место. Я не хочу переезжать, сказала Эви. Мы все не хотим, сказала мама. Папа прокашлялся. Лус, он хочет, чтобы вы с Эви тоже пошли, поскольку уже осматривали дом. Когда? спросила мама. В пятницу в 4 часа. Мама глубоко вздохнула. Давайте смотреть на дело с практической точки зрения. Если они посмотрят, вреда не будет. Они убедятся, что искать нечего и всё. Айви пошла к себе в комнату и легла на кровать. На душе было тревожно. Когда станут осматривать дом, потайную дверь в шкафу обязательно найдут. Вдруг там и правда спрятано что-то антиамериканское. Что тогда? Как бы это узнать заранее? Одна мысль снова и снова всплывала в голове, иви хотела её отогнать, как вредную и опасную, но тут вспомнила, как спрашивала Фернандо: "Кто будет всё чинить, пока ты где-то там далеко?" А он ответил: "Придётся тебе". Она потерла лоб. Ей было ясно, как она может это сделать. Сегодня понедельник, у неё есть время. до вечера пятницы. Главный вопрос когда? Следующая мысль совсем её ошеломила. Что делать, если она всё-таки найдёт что-нибудь подозрительное?